ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ А что у меня дальше по плану? Для начала в свой стаб. Возвращение получилось неудачным. Сразу нарвался на казначея. Глава, заискивающего улыбка, пройдоха будто знал, что я приду именно в этот момент. Что у тебя, Козьма? Живее, мало времени. Лучше бы с бесом остался. Сливаться куда веселее. Я по поводу завтрашнего собрания. Нам бы в очередь попасть. О чем ты? Большой Л глава. Лут лишним не бывает. А, вонючка, завтра решим. Все, у меня дела. Э, глава. Пришлось уходить быстро. Система. Я еще вернусь, старый враг. Дальше пришлось прыгать аккуратней милые дитя знаю шоколадные конфеты вкусные я ведь тоже был ребенком но вот беда шоколадки нельзя зарядить в пулемет дядька игнат с упреком произнесла девочка я уже сделала целую коробку больших патронов цинк поправил градостроитель Рита, двенадцать семь не самые большие патроны вот понаблюдав за воспитанием нашего суперксера пошел себе дальше Пока Игнат занят, надо слинять. А то начнется озадачивание меня любимого бытовыми мелочами. Риточка у нас не совсем ксер. Знахарь определил ее дар как системное копирование. А казначей придумал способ. Брался, допустим, цинк патронов. И пустой ящик, чуть больших размеров. Рита касалась обоих, и через несколько секунд ящик был полон. Козьма радовался, как ребенок. А мне все опостылило до тошноты. Приходилось держать лицо. Я все же глава. Надо куда-нибудь свалить. Чат. Миранда. У меня скоро перерыв. Может, на чаек заскочишь? Заманчиво, конечно. Чай я люблю. С конфетками. Глава. Вот черт. Дочка Игната. Здравствуй, Марьяна. Что-то важное? Я тут малость занят. Держу ноги в руках. Важное. Девушка мило улыбнулась. Это важно для всех, окинула взглядом округу. Я проследил взглядом и заметил приближение Игната. старикан улыбался, глядя на то, как мы беседуем, обложили им. Ну, до вечера терпит, сжалилась она. Вот и прекрасно. Я, пожалуй, «Э, э, глава. Не успел слинять. Игнат уже был рядом и догонял. Что у тебя? Создавая бурную деятельность, я не останавливался. Бывшему старости пришлось бежать за мной. Добро твое нужно на строительство. Пришлых все больше, одна гостиница не справляется. Места в стабе уже нет, так что придется ломать и строить Сызнова. Большую. Дело хорошее, Игнат. Даю согласие. Чат, Симпо тяжко. Я тут мясо по новому рецепту приготовила, и салатик из морепродуктов будет. Ты как? Красивая девушка приглашает на свидание, даже не так, на трах приглашает. И что же меня в этом предложении напрягает? А то, что в следующий раз мы будем обсуждать обои в спальне. Ну, как гора с плеч, спасибо, глава, с козьмой я сам порешаю, — довольный Игнат отчалил. Ну, а я, пока никто не видит, тут я поймал себя на мысли, что боюсь встречи со своими нипами, и не только с ними. Обрыдло все. Опять чат. Эрра. В девять я свободна. Только вину не забудь. И еще одно подтверждение. Один ты меня понимаешь, дружище. Сидя на кровле, пряник уминал очередную жареную колбаску и повиливал хвостом в знак согласия. Облокотившись на парапет, я откупорил вторую бутылку пива. Пришлось заскочить в забегаловку, а уже затем прыгнуть на крышу своего дома-дворца. Высоко строители расстарались. С верхней точки, где я, собственно, и находился, был виден лес и даже мое озеро. Хорошо здесь. Тихо. Не знаю, зачем глянул за парапет, а там Марьяна рыскает, будто ищет кого. Что делать, пряник? Ваф! Да тише ты! Это риторический вопрос. А вот жуй! Кинул еще одну колбаску, а тот и рад. Я о вечном. Тоска тут, друг. Жизни не хватает. Я уже хотел был открыть третью бутылку и изливать душевной дальше, как почувствовал внимание. Поворачиваю голову. Вот же срань. Казначей наш каким-то нюхом меня нашел и топал по крыше, сияя, как шлифованный спаран. Да чтоб вас! Сгинь! Голова! Не вели казнить! Все, достали!